Глава 23. Диаконская. Безменов обернулся, кого-то или что-то отыскивая взглядом. Здесь дьявольское пекло, сказал он. Удивляюсь вкусом диакона. Пойдем, что ли, в пещеру? Там все-таки не так жарит. Востроу давно хотел предложить подобное, же изнывая под тяжестью детрита, но его удерживала одна мысль — привести в исполнение, которую он не решался. — Слушай, — сказал он нерешительно и немного смутясь, — все-таки с дьяконом я прожил шесть лет под одной крышей. Какой бы он ни был паршивец, неудобно все же оставлять его на съедение шакалам, ведь они всякую падаль лопают. «Ладно», — согласился Безменов, учтя благородные чувства друга. «Но куда же мы его денем?» «Здесь две пещеры», — живо заговорил Востров. «Мы его положим в одну и завалим камнями». Друзья перенесли бренные останки дьякона в одну из пещер и, заложив ее камнями, сделали на внешней стене краткую надпись. Здесь покоятся мощи Авантюра, Диакона и Постасина Василия. Ниже, на сороковом году своей жизни, в лето от нашей эры шестой, скончался в Бозе и в Абхазии и так далее. Потом они укрылись в соседней пещерке. «Сколько жизней унесла эта штучка!» Задумчиво произнес Рабфаковец, разглядывая смертоносную палочку, за которой он гонялся, ни разу ее не видя. Да, братец ты мой, горделиво отозвался Митька и скромно добавил. Из-за этой штучки я чуть с ума не сошел. Рабфаковец глянул на него с участием, и Митька потупил глаза. Потом поднял их и с живостью произнес: Хочешь, я тебе покажу ее действие? Он взял палочку и направил ее свинцовой головкой в отверстие пещеры. Смотри, вон шакал землю роет. Действительно, один из шакалов, которых дьякон приучил к чистоплотности, старательно закапывал что-то под кустом бузины. Ну, смотри. Митька спустил рычажок и... Шакал продолжал, как ни в чем не бывало, заниматься санитарией. «Ну и что же?» — спросил Рапфаковец, чувствуя неладное. «Подожди, что-то... что-то... не того!» — откликнулся побледневший изобретатель. Он тщательно осмотрел палочку, подвинтил, подкрутил рычажок, головку и повторил эксперимент. Шакал бросил последнюю горсть земли на выросший холм и, сознанием исполненного долга, поднял хвост, удалился. Востров направил отверстие свинцовой головки себе на ладонь, кожа почувствовала только легкое жжение, как от зажигательного стекла. Детрювид израсходовался. Хрипло крикнул изобретатель и растянулся в обмороке на полу пещеры. Часа два провозился безменно с бесчувственным телом друга, применяя все 33 известные ему средства оживления вплоть до щекотания пяток и лишь, когда средства были исчерпаны нацело, Митька самостоятельно пришел в себя. «Где я?» — спросил он по шаблону и, не дожидаясь объяснений, бросился к детруитной руде, потом к своей сумке. Из сумки посыпались на пол тигеля, колбы, реторты, щипцы. Простые, со стеклянными ножками, со стеклянными ручками, стеклянные палочки, горелки керосиновые, бензиновые, ацетиловые и прочие принадлежности походной химической лаборатории. «Что ты хочешь делать?» — Безменов испугался за целостность его рассудка. «Сейчас же испытаю руду и... и... сделаю новую палочку». Остаток дня и следующий день до полудня прошли в отчаянной суетне, над от которой особенно досталось рабфаковцу. Изобретатель заставлял его раздувать горн с импровизированными собственных кожаных штанов мехами, носить из долины каменный уголь, доставать воду, заботиться о достаточном притоке свежего воздуха, для чего требовалось стоять у входа и изображать из себя ветряную мельницу. Подавать и принимать нужные и ненужные изобретателю аппараты и инструменты. Наконец, вытирать у него лицо, с которого беспрерывной струей лился пот, и кормить его во время работы, подавая пищу прямо в рот. Все это безропотно сносил Рабфаковец, видя ненормальную возбужденность своего друга. Наконец, настал решительный момент. Изобретатель вылил свинцовую головку, выплавленную из руды, в количестве одного децеграмма дитрюит и трепетно ждал, когда он остынет. Этот трепет мало-помалу индуцировался и на рабфаковца. Прошло с четверть часа. Изобретатель сидел и дрожал, не решаясь проверить свои работы. «Ну же! Ну!» — ободрял его рабфаковец. «Я боюсь», — хрипло вымолвил Востров. «Черт ли там, боец?» Безменов решительно встал и подошел к каменной глыбе, служившей им лабораторным столом. «Подожди, подожди, я отвернусь», — прохрипел изобретатель, действительно поворачиваясь лицом к стенке. «Что нужно сделать?» — твердо спросил Рапфаковец. Востров, дрожав всем телом и не отворачиваясь от стены, сказал... Возьми свинцовый шарик в руку и пальцем сдвинь с него крышечку. Направь на что-нибудь, хотя бы на дерево. Прежде чем исполнить это, Безменов решил на всякий случай подготовить друга. Он сел рядом с ним на полу и спросил. «Если шарик не даст никаких результатов, что это значит?» «Это значит, что мой детрюид...» «Сволочь, а не дитриуит, прохрипел изобретатель. «Это значит, что он подобен радию, который, как известно, сохраняет свою активность в течение пяти тысяч лет. Это значит, что здешние руды перестали быть активными, походя по своей неустойчивости на малоактивные тори, полонии и эманацию радио. И это значит, что я снова сойду с ума». «Вот что, друг», — решительно сказал Безменов. «Если ты будешь говорить такую чушь, то я сейчас же выброшу шарик к чертовой матери, совершенно не интересуясь его свойствами». «Сделай, сделай это», — неожиданно согласился трепетный изобретатель. А потом, когда Безменов поднялся с пола, он ухватился за край его рубахи. «Оставь, оставь, не делай. Я... Ничего, я...» «Выдержу!» «Не похоже на то», — подумал Рапфаковец и вслух произнес, на руды, не возлагая больших надежд. «Не нужно так падать духом. Что это, черт возьми, за мягкая телость? Где твоя выдержка? Стыдись! Ты ведешь себя хуже институтки, который, помнится, сам же ты меня обругал». Ну, возьми себя в руки и сделай сам опыт. Черт ли в самом деле тыкаться носом в стенку? Ну, иди. Боюсь. Простонал изобретатель, поворачивая к рабфаковцу лицо и страданием. Иди, сурово приказал Рабфаковец и, не выдержав роли, неожиданно рассмеялся. Иди и не блуди. «То есть, я хотел сказать, не трусь!» Востров пытался мышцами лица сделать ответную улыбку, но вышло скверно. Это он и сам почувствовал. «Видишь», — сказал он с усилием, ворочая языком. «Видишь, у меня даже лицо забастовало!» Еще минут десять пробился Рабфакович, стараясь улить бодрость у ослабевшего друга но заставить его подойти к свинцовому шарику он так и не мог. — Вот что! — сказал он, наконец, потеряв терпение и делая свирепое лицо. — Я сам произведу опыт. А если ты... если ты сделаешь хоть самую легкую попытку грохнуться в обморок, по-институтски или как иначе, я вот этой самой палкой... У него в руках была суковатая дубинка этой палкой начну приводить тебя в чувство Попробуй только чертова неженка он закончил так свирепо и так внушительно потряс дубинкой в воздухе что изобретатель не на шутку перепугался ладно промямлил он я стараюсь сдержаться передразнил его рабфаковец искусно вращая белками глаз ну Но... «Внимание! Налейся кровью, черт тебя раздери!» Внезапно заорал он, отскакивая от стола и потрясая дубинкой перед самым носом изобретателя, бледного, словно капуста, выросшая в тени. «Налейся кровью, я тебе говорю! Что это за бледная немочь?» Он подождал, не спуская гневно сверкающего взора с перекошенного лица изобретателя, пока это лицо действительно не порозовело. Теперь смотри. Раз, два. Из шарика вырвался легкий свист, но дерево, на которое было направлено его отверстие, продолжало стоять незыблемым и нетронутым. И свист прекратился. Что? Чего? Рявкнул Рабфаковец, видя, что изобретатель медленно, зато верно оседает к полу. Я ничего. «Я устал! Ах ты устал! Подними голову чертова кишка! Ну, живо-живо! Так-так, выше!» Востров сделал попытку противостоять дурноте и верчению в глазах, но, не осиля ни того, ни другого, во второй раз окунулся в глубокий обморок. Опять пришлось рабфаковцу щекотать ему пятки, дуть в нос, разминать грудную клетку, тянуть за уши, щекотать подмышками. Одним словом, снова пришлось применить все известные ему средства до тридцать го включительно. Диакон сидел в соседней пещере, ни одним звуком не выдавая своего воскресения из мертвых. Через трещину в стене он не только слушал но и наблюдал за развертыванием драматического эпизода. Очнулся он еще тогда, когда искатели Детруита стояли над ним со скорбными минами. В пещере он окончательно пришел в себя, нащупал свои глубокие раны на конечностях и лице и прошипел с чувством, не сулящим ничего приятного никому, в частности шакалам, которым был адресован его змеиный шип. «Ну, коврики, ну! Ну-ка, ну-ка, подождите!» Его раны, пока он лежал на свежем воздухе под влиянием животворных лучей кавказского светила, запеклись и затянулись толстой коркой, и однако болели отчаянно. Фух, коврики! Будет же вам, предатели!» Еще раз пригрозил он и потянулся рукой к плите, под которой у него хранилось сушеное мясо и вода. Движение рукой доставило ему мучительное обострение боли, но он превозмог их. Напился и наелся. После этого заснул. Во сне увидел, что попал в ад, и черти с соженными щипцами рвут его тело, каленым железом прижигая раны острый запах серы, клокотание огненной жидкости в котлах, звук раздуваемых мехами костров, над которыми жарились грешники, вой и скрежет зубовный. Все это до того ярко врезалось в его обаяние и слух, что, проснувшись в холодном поту, он продолжал воочию обонять и слышать все атрибуты адской кухни. Солнце садилось. Выли голодные шакалы, на ночь не получившие подачки. В Дьяконской пещере стояла густая тень, кроме одного места в стене, которое светилось красным изломом, а оттуда-то и доносились адские ароматы и остальные звуки. Дьякон попробовал ползком в сидячем положении добраться до трещины, но оказалось, что шакалы порвали ему и мягкие части. Он налился гневом, как яблоко румянцем. Вой голодных шакалов его раздражал до стервенения. «Ух, коврики! У Ух! У Ух!» Ему не хватало слов для выражения своего гнева. Но любопытство его было сильнее гнева. Перевернувшись с громадным трудом на живот, он все-таки дополз до красного излома. Митька стряпал что-то в сложенном из каменных плит горни и командовал, а Рабфаковец безменно убегал, как угорел, исполняя его приказания. А вот он стал за меха, когда Митька крикнул Раздуй огонь, и крупные капли пота зарубинились на его лице. Вот он сорвался и вылетел из пещеры при новом окрике «Принеси воды». Вот он, поняв по движению Митькины губ новое приказание, подал ему напиться. «Что такое там делается?» — прошептал дьякон, заинтригованный в конец. «Или я все еще продолжаю спать, или они оба спятили». В конце концов, когда работа вследствие наступления ночи была прервана, наблюдатель понял из разговора искателей Детриита их душевную драму. — Ага, нечистивцы! злорадно подумал он, — это вам не меня хоронить, это вы хороните свои идеалы. Не отползая от трещины, он снова заснул и опять проснулся уже с зарей от сутлоки в соседней пещере. Работа там продолжалась до полудня, достигнув к этому времени сумасшедшей горячки. Раб-факовец уже начал огрызаться, а Митька, прокоптившись в чаду и дыму, хрипеть. Вот Митька вылил что-то в знакомый дьякону свинцовый шарик и, отвернувшись к стене, стал дрожать. Затем загремел могучий голос рабфаковца. «В самом деле труба ерехонская», — подумал дьякон. Рабфаковца он понял. «Хочет Митьку испугом взять, чтоб он с ума не сошел. Ну-ка, ну-ка, посмотрим». К этому времени он уже настолько окреп, что мог передвигаться на ногах. Сцена с пробой свинцового шарика закончилась катастрофически. Обмороком Митьки. Пока Рабфаковец приводил его в чувство, дьякон успел еще раз соснуть и снова проснуться, когда оба приятеля, побросав свои тигеля и другие приборы, оставили пещеру навсегда. Причем Митька, так и не сойдя с улицы, проклял пещеру, проклял долину смерти дьякона, на заодно и шакалов. Скатертью дорога прошипел дьякон ему в напутствие безменовый в остров решили вернуться в москву на один за продолжением учебы другой за продолжением изысканий рабфаковец похохатывал, изобретатель скрипел скатертью дорога повторил еще раз дьякон и дождавшись чтобы шаги искателей детриита замолкли разбросал камни ухода и выполз сжариться на благотворном солнышке. К нему тотчас же подступили вечно голодные шакалы и трафаретным полукругом разместились вокруг, скуляя и облизывая черные губы, не то в ожидании обычной подачки, не то в желании скушать самого кормильца. Тогда кормилец, превозмогая боль в седалищах, поднял с земли острый камень, И ни с того ни с сего запустил его в морду самого ближайшего коврика. Стая моментально рассыпалась с визгом и воем. Сволочи, я вас кормил, а вы меня слопать хотели, закричал дьякон. Подождите, подождите, дай я на ноги встану, я вам покажу. Потом он глубоко задумался, вспомнив о своем намерении покаяться и спастись и в первую голову решил простить шакалам. «Твари они неразумные», — растроганно зашептал он, проникаясь вдруг духом, смиренно мудрее и любвеобилие. «Но чем же я их буду теперь кормить? Ну-ка!» Ближе к истине было бы, если бы он поставил свой вопрос иначе. «Чем же я сам буду кормиться?» Дьякон так вопроса не поставил, только подумал и, поднявшись с камня, пошел осматривать соседнюю пещеру в надежде найти там, если не запасы съедобного, то возможность к добыванию их. Он рассчитывал собрать и продать все химические приборы и на вырученные деньги сделать себе закупку самого необходимого. Найденное же превысило все его ожидания. В пещере... Мирно покоились три револьвера, три охотничьих ружья и масса патронов к ним. Диакон догадался, что все это было собрано искателями Детруита в Долине Смерти, как оставшиеся после Сидорина, Аполлона и Англичанина. Изобилие дичи вокруг пещеры давало возможность питаться по-царски. Для начала он подстрелил расквахтавшегося на чинарии красавца Фазана, но отведать ему мясо не удалось. Шакалы мигом подобрали вкусную дичь и слопали ее вместе с хвостом и костями. Это вызвало в нем новую вспышку гнева, а потом новый припадок смиренно-мудрия. Впоследствии он научился, однако, обманывать бдительность лавы, на его столе снова появились фазаны, зайцы, утки, куличи и бекасы. Изредка удавалось подстрелить в водах безымянной реки Головля, Сазана или Усача и даже изысканно гастрономическую пищу — быстроходную форель. Прошла неделя. За это время искатели Детруита успели добраться до своей родины, Москвы, и с головой уйти в мирный труд. В остров, тяготея колдовешей Настасии поселился на старом месте, в домике Дьяконска, маленьком, в три окошечка, под сенью святого лодря Полувия. Последний, кстати сказать, носил новое наименование, чудное и отпугивающее верующих. «Изок комсомола» назывался он, и с утра до ночи церковка была наполнена резвыми комсомолятами, вечно занятыми пилкой, струганием и малеванием на почерневших иконах. С обратной стороны — серпов и молотов, портретов Карла Маркса, вождей пролетарской революции, революционных лозунгов и плакатов. Иван Безменов тоже поселился в старой своей квартире с балкончиком, выходящим на широкий зеленый двор, и снова с балкончика забубнил чеканный голос. Главными вопросами пропаганды должны быть первое — восстановление хозяйства в связи с проведением через все его области курса новой политики. Второе — борьба с мелкобуржуазным уклоном. Третье — «Перспектива международной революции». А из нижнего окошечка звенело временами тоскливое. Закон Болля-Мариотта трактует, что давление газа в сосуде герметически закупоренном Одинаково распространяется во все стороны сосуда, что с увеличением упругости газов увеличивается давление, что нет не могу ванька ванька поедем за город а дьякон в обетованной пустыне креп и креп обрастал мясом и жиром наливался кровью через неделю он уже ходил как ни в чем не бывало и вместе с восстановлением здоровья светел и светел с каждым днем в покаянии и молитвах проводил он дни свои но поститься пока не постился «Вот уже поправлюсь», — говорил он. «Поправлюсь как следует, тогда стану питаться накридами и диким медом». Дикого меда в ближайшем лесу в дуплах старых деревьев было громадное изобилие. Однажды, выкурив пчел из одного дупла, Дьякон наелся темного меда до отвала и обратно возвращался, рисуя причудливые мыслить ногами. Мед был пьяным, мы бабчелы собирали его с плодов винной ягоды — инжира. Поэтому перспектива питаться таким медом отшельника вполне удовлетворяла. Другое дело — акриды. Если у священном Писании под акридами подразумевалась обыкновенная саранча-кобылка, то помилуйте, ведь он же не негр, чтобы питаться этой гадостью. Митька Востров еще до сумасшествия, еще в бытность свою под с дьяконом Кроли как-то рассказывал, что во время лета саранчи негры жиреют, как свиньи от желудей. Но ведь он не негр, он православный христианин. Это, во-первых. Во-вторых, он совсем не ставит себе задачи превратиться в жирного Борова. Он поститься хочет. Худеть, худеть до такого состояния, чтобы иметь возможность грешной земли на святые небеса вознестись, легче пуха. Акриды выходят совсем неподходящая для этого пища. Лучше он их заменит грецкими орехами, жареными каштанами, гранатами, ежевикой, виноградом, клубникой, земляникой и прочими фруктами, ягодами и плодами которых окрестности обетованной пустыни доставляли ему щедро и без затраты большого труда. На этом вопрос об акридах был закончен. Через вторую неделю дьякон приступил к великому посту. Мясная пища с тех пор шла только на утоление вечного голода стаи шакалов. Наконец-то Настькины коврики стали округляться в боках и обрастать новой шерстью, которая, увы, несмотря на свою густоту, продолжала сохранять неприличный вид. Шакалы до того приучились и привыкли к своему кормильцу, что спали теперь у входа в пещеру, как верные сторожа. При его появлении не бросались в рассыпную, как это водилось раньше, и назову в коврики коврики сбегались дружно и немедленно, если даже находились на другом краю долины. Все это дьякону чрезвычайно нравилось, потому что он напоминал святых отшельников, приручавших и дрессировавших дикое зверье, как собственных блох. Хорошо было бы завести еще медведя, но медведи не любят тех мест, где пахнет шакалами. Приходилось довольствоваться малым. Дни шли, мелькали недели. Диакон постился и светел с каждым днем. Последнее он и сам чувствовал. Хроническое хмельное состояние вследствие постоянного употребления в пищу дикого меда истолковывалось им как сошествие Святого Духа и небесной благодати. Пост, молитвы и покаяния уже не имели для него принудительного характера, как в первые дни. Потягивая из кувшина медок и закусывая фруктами, Он теперь с утра и до вечера простаивал в пещере на коленях и беседовал с Богом. Но пока ответа не получал. Иногда в пещеру заползал робкий шакал. Тогда отшельник прерывал молитву и обращался к нему с проповедью. Шакал повизгивал, и дьякон понимал его. — Терпи, терпи, суки не сыне! — говорил он ему. «Терпи, как я терпел, и спасешься!» Он чувствовал, что благодать наполняла его все выше и выше, как некую хрустальную вазу, и ждал с большим нетерпением того святого момента, когда через эту благодать он узрит Бога. Вскоре такой момент настал, но дьякон струсил и не использовал его. Однажды он возвращался из далекой прогулки поздним вечером. Приходилось идти узкими горными тропинками по краю пропасти. У него были спички, которыми он от времени до времени пользовался, освещая опасный путь. Миновал горный кручи и вступил на известняковый оплатон, где ему был знаком каждый камешек и каждый кустик. Он хотел спрятать спички, но сунул их мимо кармана. Как он их не искал, найти не мог, а темнота сгущалась и сгущалась. Потеря целого коробка спичек была слишком чувствительной, чтобы с ней можно было легко примириться, и дьякон, сходив в пещеру, вернулся к месту потери со вторым коробком. Чиркая спичку за спичкой, он, наконец, отыскал завалившуюся в трещину пропажу, и тут произошло событие. Последняя, наполовину сгоревшая спичка, упала из рук дьякона в небольшую куртинку состоящую из кустиков с кистями ярко-малиновых цветов. Куртинка вдруг вспыхнула синевато-желтым пламенем, горела пять-шесть секунд и не сгорела. Перед дьяконом, несомненно, была неопалимая купина. Правда, оттуда не загремел могучий голос Господа Саваофа. Но это лишь из-за трусости дьякона, не сумевшего уподобиться библейскому Моисею. Вернувшись к себе в пещеру, дьякон долго и с усердием упрекал себя в том, что проворонил благоприятный момент, ведь нужно было только воскликнуть «Господи, Господи, Тебя ли я вижу?» А он даже этого не мог сделать. Все-таки встреча с неопалимой купиной влила в его грудь огромную, прямо фантастичную надежду на спасение. Но если бы он хотя бы немного был знаком с ботаникой и знал, что растение, выделявшее из своих цветов летучие и легко воспламеняющиеся эфирные масла, известно каждому туземцу под названием «Неопалимая купина», а ботаникам под именем «Диктамнус Франксинелля», вряд ли дошел бы он до такого состояния экстаза, в которое его повергла встреча с таинственной куртинкой, несгораемым кустиком. После встречи он уже не молился, но целыми днями распевал торжественные псалмы с минуты на минуту, ожидая благовещения и вслед затем вознесения своего на небо. Дикий медок с этого поворотного момента употреблялся им в самых неумерных количествах, отчего отшельник уже не ходил на ногах, а ползал на животе, все же продолжая воздавать хвалу Господу Богу. И вот дождался он долгожданного. Был день шестой и день субботний. Святой отшельник, не уподобляясь Творцу, почившему в субботу от миротворческой работы, интенсифицировал в этот день молитвы, посты покаяния на Дикий Медок, особенно приналек, за отсутствие макрит нажаренные каштаны. К ночи, изнуренный до трясения в ногах, он с трудом выполз на площадку утеса над пещерками, опрокинулся на и уперся мутным от поста узором в холодное облачное небо. — Господи, господи! — прошептал он. — Кажется, я готов! — Ты готов? — прогремел вдруг голос, падая из черного прорыва в облаках. «Ты готов?» — переспросил он, и, не получив ответа, предложил императивно угрожающе. «Тогда летим!» Небо колыхнулось, как в тазике вода, и звезды, облака, черные провалы понеслись с головокружительной быстротой к низу, к земле, к утесу, на тело дьякона. Мимо ушей засвистал леденящий вихрь. Больно застрекотали в лицо длинные лучи звезд. Какие-то темные фигуры разбегались с пути стороны, подобные распуганным в пруду головастикам. — А ведь я лечу! — сообразил вдруг дьякон, приняв вначале и голос, и странное поведение неба за обычные осложнения при долговременном посте и питании диким медом. — Лечу! — «Лечу, да еще как! Возношусь, мать честная!» Скоро его восторг, впрочем, прошел. Стало дьявольски холодно. Сырость, пронизывающая насквозь, привела трясущиеся конечности дьякона в состояние еще большего трясения. Осторожно, ворочая головой, он огляделся и увидел, что со всех сторон, сверху и снизу, окружен молочно-белым дымом, холодным, как дыхание смерти. И еще увидел, что вознесение прекратилось. «Вот те, на!» — промолвил он и проснулся. Проснувшись, встал и с удивлением выросшим до величины небоскреба убедился, что он все-таки на небесах. Под его ногами ходили, клубясь густые тучи, Их протяженность захватывала беспредельный круг, служивший основанием гигантскому хрустальному своду. На одном конце свода болтыхалась, расплескивая серебряные потоки и ярко-желтое солнце. На противоположном, так же, как и на всех остальных, ничего видно не было, кроме пограничной с чем-то сапфирово-голубой стены. В общем, скучно. Решил дьякон и попробовал ногой студенистую тучу. Любопытная история. Под тучей скрывалась твердая почва. Дьякон сделал осторожный шаг вперед. Никаких сюрпризов. Сделал второй тоже. Тогда он пошел смелее. Немного пошатывало и рябило перед глазами, и в то же время ощущалась необыкновенная легкость тела. На пятом шагу почва неожиданно расступилась и дьякон рухнул вниз. Полетел, цепляясь за острые камни, за скорпиозные кусты. Полетел у мрачную пропасть долины смерти. На лету сообразил с остановившимся сердцем. Я спал на площадке утеса. К утру туманную вползают на утес. Я принял туманы за тучи. Роковая ошибка закончилась тем, что отшельник, так и не сделавшись святым, с трехсот соженной высоты грохнулся на камни, разбился в смятку и... Видите ли, уважаемые товарищи, перед нами, несомненно, исключительно интересные случаи литоргии, осложненной, ну, как бы это сказать, что было популярно, фабуляторной формой истерии. Что? Сам придумал? Да, это я сам придумал. Такого названия в медицине нет, потому что и болезнь сама еще ни разу никем не отмечалась. -хи, -хи, хи какой умный!» Если мое название не популярно, могу сказать еще проще. У уважаемого Василия Васильевича Ипостасина вот уже в течение трех дней наблюдается литургический сон, осложненный истерической болтливостью. Ею и объясняются все эти истории, которые он нам рассказывал три дня к ряду и которые несомненно дадут нашему уважаемому литератору товарищу Гончарову приличный заработок, как Гончарка дадут. Угу. Я как врачи, как сожители постасина могу объяснить вам, откуда наш больной черпал свои истории и главным образом свои познания, так искусно вплетаемые им свои и чужие похождения. Он неоднократно слышал от меня про долину смерти, о Кавказе, о моем путешествии за границу и о многом другом. Все это крепко отложилось в его голове, и вот теперь под влиянием удара, полученного им, каюсь при взрыве в моей комнате, у него все выскочило наружу, связанной и довольно интересной форме». Но я думаю, что нашему уважаемому литератору все же придется изрядно поработать над истерическим вредом больного, прежде чем пустить его в печать. Не правда ли, Гончар? Угу. Дальше. Ипостасин неоднократно присутствовал при моих с тобой беседах на литературные темы. Не правда ли, Гончарик? И вот он вплел свой рассказ и твою личность, нужно сказать, оригинально вплел. Помните ту сцену, где все его действующие лица оживают и разыгрывают роли кинематографических артистов? Моя личность, личность уважаемая и личность уважаемой анастасия Поликарповны, к сожалению, выявлены им слишком пристрастно, и я прошу тебя. Слышь, Гончаров, всего того не передавать, иначе. — Ну да ладно. Относительно детрита можешь залить, сколько влезет. Я думаю, что через какой-нибудь месяц дитрит действительно появится на свет белый. Мне дорогого стоил тот взрыв, что послужил причиной литергии диакона, но я уже возобновил разрушенный, и скоро, надеюсь, опять примусь за научную работу. — А дьякон-то не спит. Смотрите, глазами хлопает. И в самом деле дьякон широко открыл глаза и с любопытством новорожденного смотрел на свою койку. В окно, на святого лодря Полувия, на всю теплую компанию, собравшуюся вокруг койки. На смешливую дьяконицу Настасью, на раскосого Митяича, на энергичного Рапфаковца, на автора этого самого романа, то есть меня и на многие другие вещи, одушевленные и неодушевленные, выражая слогом идеалистов. «Я так и знал», — уверенно произнес Мить Калостров. «Я так и знал, так как дьякон перестал болтать, нужно было ожидать его пробуждения. Но это еще далеко не настоящее пробуждение. Смею высказать предположение, что наш больной пролежит теперь... Абсолютно безмолвным, часов пять-шесть подряд. Заметьте, таких случаев медицина еще не знала, но я смело даю свои предсказания, потому что наш больной находится сейчас в состоянии сенсорной афазии, то есть он все слышит, но не понимает того, что говорят. Он себя чувствует как бы попавшим к иностранцам. Представьте, ничего подобного. «Я у себя, а вот как вы сюда попали, неизвестно?» Последнюю фразу выпалил дьякон и вскочил ровно в стрепанной скойки. От неожиданности у меня сломался карандаш, которым я записывал объяснение своего ученого друга, и поэтому я перестал записывать. Все. Конец книги. Текст читал Артем Рак. Music mm -hmm.